«Давай, баба, давай! Ну, давай, говори, дура! Где лопата? Показывай, показывай скорей!» «Да вон там! Показывай!» – орал Боцман, увлекая бабу в сарай. «Тут, что ли?» «Да не тут! Ага, вон она, лопата! Так-так-так! Слушай, а ведь хорошая лопата попалась, а? Лопат, говоришь?»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 И он погрузился в ялик, бодро дочесал до фрегата и явился на борт. «Порядок, сэр», — доложил он. «Остров открыл, так что можно плыть дальше. Все путем». «А что в сундучке?» — спросил лоцман. «В каком сундучке?» «А вот в этом, который вы откопали». «А в этом? А это ведь мое дело!» — Это мой личный сундучок, господин Лоцман. Я ведь не знаю, что вы держите в своем сундучке. Но на остров вы поплыли без сундучка искать сокровище. И если вы его нашли, обязаны нам показать. — Это так, — сухо подтвердил и старпом. Уговор был только открыть остров, а про сокровище слов не было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 рядом же с надписью уже алмазом по платине выгравировано было что-то вроде рыбы и вроде бы кружка пивная с пеною в разлет стали открывать сундучок совершенно естественно он не открывался ключа никакого не было боцман ломал стамески и отвертки требовал зубил подцепливал крышку зубом все без толку «Кузнец! Куй! Чугун! Лом! Перка! Коловорот!» Ни коловороту, ни перке стенки сундучка не поддавались, потому что сделаны были из металла черного дерева особой закалки, осмолки, пропитки и воронения. «Надпись надо прочесть! Надпись! В ней ключ к отмычке!» Надпись терли пемзой и морскими губками, ворсом и траурными лентами, и в конце концов все-таки оттерли. Она была гравирована особой фрезью, и буковки похоже были порою не только на жучков, но и на пирожки с капустой. Звучала надпись несколько издевательски, но все-таки в ней был и некоторый смысл. Чем пить, поедая отдельных лещей, Купил бы ты лучше нательных вещей.